Глава 18. В полутёмном захламлённом кабинете зазвонил телефон. Доктор Никитин болезненно поморщился и не спеша снял тяжёлую трубку. Он уже знал, что это Егор. Врач ждал его звонка. С Екатериной плохо. Никитин даже не сомневался, что именно так. Он не ошибся. Егор рассказал, как девушка приняла тяжёлые известия и просил помощи. Доктор внимательно выслушал рассказ своего товарища и согласился поехать с ним, посмотреть, что можно сделать или хотя бы попытаться поговорить с Екатериной и вывести её из этого странного состояния. Никитин не сомневался, что это апатия, а для молодой девушки это может быть очень опасно. Конечно, сама Екатерина с горем не справится. Такой удар трудно перенести без последствий, и Егор мало чем сможет ей помочь. Не трудно было догадаться, что для бедной девушки гибель её наставника станет страшным потрясением. Тем более, она его любит. Это очевидно даже для слепого. Врач видел, как девушка переживала за Фонберга, когда того серьёзно ранила Полина. Это было не просто сочувствие ученицы к своему наставнику. Да она его, собственно, и спасла своим даром. Врач помочь при таком серьёзном ранении уже ничем не мог, хотя и приложил все усилия. А она сидела около фон Берга всю ночь и сумела вернуть к жизни. Буквально вытащила с того света. И барон к ней тоже неравнодушен. Как он держал ее за руку? Как смотрел на нее? На тот момент это выглядело забавно и глупо. Лавелас и эгоист безумно влюблен в наивную, неопытную девушку. Тогда врач задал себе единственный вопрос. Зачем Екатерина вообще сдалась фон Бергу? Что он с ней будет делать? Как любовница она, скорее всего, никакая. Скромная, застенчивая. Уж точно с роскошной графиней Рокотовой не сравнить. Как жена, тем более неинтересно. Ещё и беспреданница. Но оказалось, что он очень глубоко ошибался. Циничный доктор был приятно удивлён, а уж его удивить было очень сложно. Всё-таки есть на свете настоящая любовь. Тем печальнее, что всё так обернулось. Никитин сердито прошёлся по комнате и уставился в мутное зеркало на стене. С противоположной стороны запылённого стекла на него смотрел недовольный человек, неопределённого возраста, с залысинами и в пиджаке на широком носу. Мерзкая, циничная рожа. На душе у доктора стало совсем пакостно. Беспомощность злила его и сводила с ума. Он был раздражён, и это не имело никакого смысла. Так бывало всегда, когда он не мог помочь своим товарищам. Никитин нервно закурил и рухнул в глубокое кресло, где обычно сидели его пациенты. Кресло жалобно скрипнуло. Доктор стряхивал пепел прямо на пол. Искать пепельницу не хотелось. Да и где её в этом беспорядке найдёшь? Служанка будет недовольно бухтеть. Ну и ладно. Это её обязанность. Он ей за это платит. Так что пусть делает своё дело как положено. И вообще, пора привести кабинет в надлежащий вид. Раз хозяин занят, можно ничего не делать. И пусть дом станет похож на свинарник, словно её это не касается. Марфа здесь уже неделю не убирала, не меньше. Дура и лентяйка. Никитин отогнал от себя злые мысли. Служанка не дура, конечно, и не виновата в его отвратительном настроении. Никто не виноват. Никитин глубоко затянулся сигаретой. И начал внимательно изучать потолок. Идиотская ситуация. Абсурдная. Его обязанность помочь несчастной девушке, а как это сделать, он не знает. Егор рассказал о её состоянии в общих чертах. Естественно, хорошего мало. Она молода, должна справиться. А если не сможет? Кто будет во всём этом виноват? Егор приехал, когда уже наступили сумерки. Он вошёл в кабинет доктора и остановился на пороге. Никитин тяжело поднялся ему навстречу и пожал руку. Всё так же, спросил он. Бессмысленный вопрос, раз ответ очевиден. Что могло измениться за это время? Ничего. Абсолютно ничего. Да, всё так же. Не знаю, что делать, викентий Васильевич, озабоченно признался Егор. Она словно окаменела. Не плачет. Просто лежит и даже не шевелится. Не ест, не пьёт, спать тоже не хочет. Смотрит в пустоту, даже страшно становится, будто умерла. Это очень плохо, безжалостно констатировал доктор и с шумом выдохнул. Апатия до добра не доводит, злаврётная штука. Никогда не знаешь, чем она может закончиться: лишь бы руки на себя не наложила или с ума не сошла от горя. Надо за ней постоянно присматривать. На этот счёт не беспокойтесь, тут всё в порядке. Анушка присматривает. Глаз с неё не сводят. Хоть это хорошо, удовлетворенно хмыкнул врач. Курить будешь? Никитин протянул Егору портсигар, хотя и знал, что тот давно уже не курит. Но в такой ситуации вполне мог вернуться к вредной привычке. Тот отрицательно мотнул головой. Нет, не буду, спасибо. Если с ней что-то случится, я это у себя не прощу. Сокрушённо произнёс Егор. На неё невозможно смотреть. Сердце кровью обливается. Надеюсь, всё обойдётся. Всё-таки она молодая и рассудительна. Хотя, о чём я говорю? Какая рассудительность? Я себе тоже не прощу, если с ней что-нибудь случится. И не только я. Нам с тобой оторвут головы, и это будет правильно. Поехали. Посмотрю, что можно сделать, и чем я могу помочь. Не хотелось бы давать ей морфий, но, возможно, она без него не уснет. Никитин еще раз проверил содержимое своего врачебного саквояжа. С сомнением покрутил в руках какую-то склянку с таблетками, вернул ее на место, с шумом захлопнул чемоданчик и последовал за Егором к выходу. Екатерина все так же лежала на диване в кабинете Генриха. Грустная горничная доверительно сообщила, Что девушка не ела весь день и не спала ни минутки. Просто лежала с открытыми глазами и смотрела в пустоту. Аннушка была печальна. Всё это время она сидела в углу, наблюдая за своей госпожой и украдкой вздыхая. Врач шумно пододвинул стул и присел рядом с диваном. Резкий звук диссонансом разнёсся по комнате. Екатерина безразличным голосом ответила на приветствие и даже не взглянула на Никитина. Он наклонился к девушке и стал расспрашивать о её самочувствии. Екатерина равнодушно отвечала на все вопросы, не поворачивая головы и не глядя на собеседника. Нет, у неё ничего не болит. Она не хочет есть, не хочет спать. Она хочет, чтобы все ушли. Не надо о ней беспокоиться. Всё нормально. Нет, голубушка, так нельзя. Доктор сочувственно смотрел на неё. Вам надо хотя бы немного поесть. Пусть через силу. Заставьте себя. Зачем? бесцветным голосом спросила Екатерина. Врач пощупал её пульс. Он был ровный и спокойный. Екатерина Павловна, я не уйду, пока вы не поедите, категорично заявил врач. Вам необходимо набраться сил. Вы на себя не похожи, бледны как мел. Вы в голодный обморок упасть можете. Девушка ничего не ответила. Возможно, она даже не слышала, что сказал доктор. Аннушка принесла на подносе два пирожка и чай и поставила на столе перед диваном. Девушка села, поджав под себя ноги. Она была бледна, её взгляд потух. Екатерина покорно съела пирожки и запила их чаем. Она снова легла на диван и натянула на себя плюшевый плед, будто закрылась в раковине от всего мира. Как до неё теперь достучаться? Ну вот, уже хорошо. Теперь вам надо поспать. Ласково сказал доктор, погладил девушку по плечу и протянул ей две таблетки и стакан воды. Выпейте это, и сможете заснуть. Нет, не надо. Я не буду спать. Вы должны поспать, слышите? Должны, продолжал настаивать врач. Я не буду спать, повторила девушка. Почему? Всегда циничный доктор сегодня был деликатен и терпелив как никогда. Если я усну, я забуду, что произошло. А когда проснусь, не сразу вспомню, что случилось. И все повторится снова. Я не могу спать. Милая моя, вам надо пережить эту утрату. Это больно и тяжело. Но вы молоды, и у вас все впереди. Жизнь не кончена, поверьте. Для меня кончена. Я не хочу жить. Не могу. Я понимаю, что вы любили своего наставника. И он не хотел бы, чтобы вы потеряли всякий интерес к жизни. Да вы и сами знаете об этом. Ведь правда? Нет. Я не любила его. Вы заблуждаетесь. Голос её по-прежнему звучал спокойно, без эмоций. Я люблю его и всегда буду любить. А остальное теперь неважно. Врач понимающе смотрел на неё, но мягко продолжал настаивать. Прошу вас, выпейте. Вы ничего не забудете, но наберёте сил. Это вам теперь просто необходимо. Пожалуйста, идите. Я хочу остаться одна. Через день возвращается Александр Львович. Ему нужна будет ваша поддержка. Он потерял старшего сына. Кто лучше вас сможет стать ему опорой в это тяжёлое для него время? Я ничем не смогу ему помочь. Я больше ничего не могу. Доктор понимал, что Екатерина находится в полной апатии, и как её вернуть к действительности, он не знал. Всегда циничный и беспардонный, он сейчас переживал за девушку, как ни за кого другого. Сколько на своем веку он видел страшных ранений, скольких своих товарищей по братству не смог спасти. Его цинизм частенько помогал пережить эти тяжелые потери. Но теперь он был беспомощен, и его сердце сжималось от жалости к несчастной девушке. «Послушайте меня, прошу вас. Я разделяю ваше горе». Врач боялся произнести имя барона, чтобы еще больше не ранить Екатерину. «Мы были товарищами, и мне тоже сейчас тяжело. И ни мне одному. Подумайте о Егоре, об отце и младшем брате вашего наставника. Так не усугубляйте нашу печаль вашим состоянием. Мне невыносимо видеть вас такой. Вы требуете от меня невозможного, но я постараюсь. Она взяла у доктора таблетки и на мгновение замерла. Вам меня жаль? спросила она, странно глядя в глаза врача. Он молча кивнул, и его пенсне печально блеснуло в полумраке комнаты. Конечно, ему бесконечно жалко эту молодую девушку, которая так рано столкнулась с безутешным горем. Он готов помочь, но не знает, как это сделать. Екатерина продолжала смотреть ему в лицо, и в её глазах будто вспыхнул странный свет. Она несколько оживилась, но это не предвещало ничего хорошего. Доктор понял, что она задумала что-то страшное, и невольно содрогнулся. Об этом не трудно было догадаться. И именно этого Никитин боялся больше всего. «Дайте мне таблеток. Я не хочу больше просыпаться. Прошу вас». Екатерина умоляюще смотрела на него. «Или еще чего-нибудь. Вы же понимаете, о чем я?» Врач с ужасом посмотрел на девушку и сердито замахал руками. «Вы с ума сошли? Так нельзя!» «Нет, нет и еще раз нет!» «Я трусиха. Сама не сумею. Помогите мне, пожалуйста!» Нет, Екатерина Павловна. Даже не смейте думать об этом, уже мягко произнёс доктор. Что бы сказал на это ваш наставник? Подумайте о тех, кому вы дороги. Считайте и мало одной потери. Это будет жестоко по отношению к ним. Вы молоды и обязаны продолжать жить, хотя бы ради Александра Львовича. У него слабое сердце, и ему как никогда будут необходима поддержка и сочувствие. Именно в ваши Ведь ближе вас. У него теперь никого нет. Андрей ещё слишком мал. Ему вообще пока ничего не сказали. Вы должны приободриться. И это нужно не только вам. Врач сумел разговорить Екатерину. В её глазах отразилось сожаление. Хоть какое-то проявление чувств. Простите, вы правы. Так нельзя. Я веду себя как последняя эгоистка. Я совсем забыла о других. Конечно, плохо не только мне. Обещайте, что не будете больше думать о таких ужасных вещах, попросил доктор. Не буду, не беспокойтесь об этом, кивнула Екатерина. Пожалуй, она сдержит слово. Никитин надеялся, что больше дурные мысли не посятят бедную девочку. Ей надо продержаться около месяца, потом станет легче, и жизнь пойдёт на лад. Молодость всегда берёт своё, а Екатерина не исключение. Девушка выпила таблетки и закрыла глаза. Скоро она погрузилась в сон. Врач снова пощупал ее пульс. Он был по-прежнему ровный. Апатия Екатерины беспокоила его. Она не плакала, не билась в истерике, как на ее месте вели бы себя большинство женщин. Ее горе забилось внутрь и сжигало девушку медленно и безжалостно. Она очень молода. Как ей пережить такой удар? В комнате было очень тихо. Аннушка продолжала сидеть в углу в кресле и боялась пошевелиться, чтобы не разбудить Екатерину. Господин Никитин мог уходить. Девушка уснула, но то был не сон, а скорее тяжёлое забытье. Её веки болезненно вздрагивали. Дыхание стало неровным, но по крайней мере, хоть какие-то эмоции. Врач прекрасно понимал, что такой сон не принесёт облегчения его пациентке, но сил у неё прибавится. До утра она не выйдет из этого странного состояния. Совсем недавно Екатерина была готова убить циничного доктора за то, что он не мог помочь ее наставнику. Она кричала на него, злилась, умоляла, а теперь девушка как окаменела. Ни горя, ни слез, ни гнева. Доктор понял, что не может оставить ее без присмотра. Выполнит ли она свое обещание? Нет. Или это просто отмашка, чтобы её оставили в покое? Что ещё придёт в голову отчаявшейся девушке? Как вернуть её к жизни? Никитин осторожно поставил кресло у дивана и накинул себе на ноги плед. На ночь он останется здесь. Он будет рядом, сколько потребуется, и постарается помочь. Только чем тут поможешь? Никитин смотрел в лицо девушки, бесскромное, печальное. Завтра она проснётся, и будет по-прежнему несчастна. Вскоре задремала доктор. Кабинет погрузился в тяжёлую, липкую тишину. В воздухе витал запах лекарств и спирта. От этого комната становилась похожей на палату в больнице. Ночник светился слабым болезненным светом и отбрасывал причудливые тени на пол и на стены. Врач сказал правду. Когда Екатерина очнулась от тяжёлого сна и открыла глаза, она всё помнила. Доктор сидел рядом. Он был тут всю ночь, переживал за неё, оберегал её сон. Он вовсе не циник, а деликатный человек и хороший врач. Только ей помочь нечем не сможет. Так зачем же тратить на неё время попусту? В комнате по-прежнему царил полумрак. Окна были задёрнуты плотными серыми шторами. Со стены на девушку смотрели портреты родителей Генриха. Ей всегда нравилось, что Генрих так трогательно любит их. Теперь они, как показалось Екатерине, укоризненно глядели на неё. Доктор прав. Александр Львович в своей жизни терял много близких. Дважды овдовел. Теперь погиб его старший сын. Она должна поддержать его, стать сильной. Только это очень и очень трудно. Где взять эти силы? Никитин по-доброму посмотрел на девушку и взял за руку. Как вы себя чувствуете? осторожно спросил он, словно боясь невольно обидеть её таким вопросом. Какой он тактичный. Но ей это не нужно. Ей ничего не нужно. Хорошо, чуть слышно ответила Екатерина. Это была правда. Раз ничего не болит, значит, хорошо. Как может болеть пустота? У неё пусто и на душе, и на сердце. Врач снова пощупал её пульс. Бесполезное занятие. Он теперь всегда будет ровным. Всё оставшуюся жизнь. Она сможет смотреть в ведьме в глаза, и та её не заметит. Не надо будет скользить взглядом, унимать сердцебиение. Ведьмы чувствуют эмоции и переживания охотника. У Екатерины их теперь нет. Я приду вечером, тихо сказал Никитин. Не стоит. У вас есть настоящие пациенты. Не тратьте на меня своё время. Я хорошо себя чувствую, правда. И ничего с собой не сделаю, обещаю. Идите, идите. Екатерина по-прежнему говорила спокойно и отрешённо. Доктор рассланился и молча вышел из комнаты. Всё происходящее дальше, девушка видела словно со стороны, даже себя. Она механично поднялась с дивана, прошла к себе в комнату. Ей казалось, что шла она очень долго. Коридор был бесконечным. За окнами светило солнце и бросало яркие блики на пол. Стайка стрижей с писком весело носилась в воздухе. Любимая борзая Генриха бегала по двору, играя с волчонком. Грей был рад и весело вилял хвостиком. Сейчас всё это выглядело неуместно. Дойдя до своей комнаты, Екатерина села на кровать. Она обессилила, и ей не хватало воздуха. Она долго не могла отдышаться. Не могла даже просто пошевелиться. Высокое напольное зеркало было затянуто чёрной тканью и напоминало дверь, ведущую в другой мир. Уйти бы туда навсегда. Наконец, девушка поднялась с кровати и пошла в ванную. Умылась и причесалась. Всё, как делала каждый день. Буднично и привычно. Подошла к шкафу, открыла резные дубовые двери. На неё пахнуло терпким грейковатым ароматом заграничных духов. Генриху они нравились. Он говорил, что не любит приторные запахи. Эти она выбирала специально для него, и не ошиблась. Девушка скользнула взглядом по своему гардеробу. Чёрное шёлковое платье было вечерним, вызывающе красивым. Его она надевала, когда вместе с Генрихом отправлялась в загородный ночной клуб "Летучая мышь". Екатерина скользнула ладонью по блестящему шёлку. Он был прохладный и гладкий. Можно теперь кому-нибудь отдать его. И бальное платье тоже. Больше они ей не понадобятся, а кого-то могут порадовать. Надо позвонить мадмуазель Корде и заказать траурное платье. Но она этого делать не будет. Подобные суета ни к чему. Фальшивая невеста, несостоявшаяся любовница, бездарная ученица. Кого она должна поразить показным горем? Екатерина сменила свое легкомысленное модное сиреневое платье на скромное темно-серое, которое носила, когда еще работала в поместье гувернанткой. Ей было безразлично, что надеть. Какое это теперь имеет значение? Траур она носить не будет. Траур у нее в сердце. А что подумают люди, все равно. Позже зашел Егор. Он виноват и смотрел на Екатерину. Как вы? Всё хорошо. Глупый вопрос, такой же глупый ответ. Она не спрашивала о подробностях гибели её наставника. Он не решался рассказать об этом. Завтра приедет Александр Львович. Вчера вечером пришла от него телеграмма. Он распорядился дать в городской газете небольшой некролог. Официально несчастный случай. Андрею пока ничего приказано не говорить. Он останется у дяди. Девушка молча кивнула. «Егор, не переживай за меня. Это ни к чему. Похороны завтра?» «Да». Ему было тяжело говорить, и он смотрел в сторону. «Будет узкий круг самых близких родственников и друзей. Александр Львович хочет, чтобы все прошло скромно». Екатерина вспомнила, что фамильная усыпальница фон Бергов располагалась на краю парка. Девушка была рядом с ней всего пару раз. Небольшая светлая ротонда с колоннами из серого гранита посреди старинной дубовой рощи. Красивое и печальное место. Я могу его увидеть. Страшный вопрос девушка задала всё тем же ровным голосом. Нет. Мне на что смотреть? Его рассёкся. Всё произошло быстро и страшно. Простите. Полина? Нет. Её там не было. Потом «Позже, если сможешь, расскажи мне, как все случилось». «Я должна знать, но не сейчас». Он молча кивнул в ответ. Только теперь Екатерина поняла, как Егору тяжело. Генрих был его товарищем в братстве, и они вместе через многое прошли. Нельзя быть такой эгоисткой. Все боятся задеть ее чувства, оберегают, щадят. Она и правда ничего не чувствует. Вообще ничего. Егор. Девушка старалась говорить мягко. Я понимаю, как тебе сейчас плохо. Прости, что я такая равнодушная. На самом деле, это не так. Просто у меня внутри что-то сломалось. Не знаю, что со мной, но я изменилась. Навсегда. Я не могу сочувствовать, не могу плакать. Я знаю, вы не равнодушная. Боль придёт через несколько дней. Мы будем рядом. И я, и Александр Львович И товарищи из братства. Спасибо, Егор. Нам всем надо быть вместе. Екатерина уселась за туалетный столик и начала медленно снимать с себя украшения: жемчужные серьги, колечки, браслет. Она сложила их в шкатулку и убрала в ящик, с глаз долой. Зачем они теперь ей? Это всё неуместно. Екатерина не видела, как ушёл Егор. Девушка снова прилегла на кровать и закрыла глаза. Спать не хотелось. Вспоминать было страшно. Будущего не было.